Старый друг, ты разлюбил меня? Ну что ж, не растопить слезами холод. Мой новый друг с собой хорош, Мой новый друг горяч и молод. Мой новый друг к тому ж умен, Но я тобой, мой милый, грежу. Звонит уставший телефон — Я подхожу к нему всё реже. Ты мой старый друг лучше новых двух. Поняла я вдруг эту истину, и замкнулся круг. Ничего вокруг, никого вокруг. Ты единственный. Мой новый друг. Он так богат, Мне жить и радоваться можно, но я опять смотрю назад. Хотя-то, в общем, безнадёжно. Добро не ищут, от добра. Но мне дороже зло с тобою. Пусть это истина стара, но что поделаешь с судьбою?